в их исполнении все так сбалансировано, будто чувствуешь аромат ветерка, гуляющего в зарослях. Ну и миллионщиков слышал. Рубинштейн, Хейфиц, Фойерман, тонкая и изящная манера, бередит душу. «Э -э -э, осимасан, проговорил Хасинов, взглянув на табличку с фамилией, стоявшую на конторке. Вы в музыке хорошо разбираетесь?